Глава сорок восьмая. Мгновение, к которому они готовились так долго, наступило, а Вертрана точно окаменела. Это правда. Это действительно происходит. Она во все глаза смотрела на красивую юную пару, одновременно испытывая и горечь, и ревность, и сожаление. К счастью, влюбленные приняли растерянность Верты за почтительность. Бедняжка торопела, встретив вот так запросто прогуливающуюся знать. С кем не бывает. Мой муж даст тебе серебряную монетку. Да, Конар, он добрый. Не пугайся его, ласково приободрила Вертрану Орлисса. Насколько было попроще бы быть она заносчивой и высокомерной аристократкой, но миловидная молодая женщина, сама ещё совсем девочка, смотрела доброжелательно. Лицо, сужающееся к низу, по форме напоминало сердечко. Глаза оказались ярко-синими. Лорд Конер говорил о её волосах, что они цвета мёда, но сейчас в отблесках солнца они сияли так, будто были сотканы из чистого золота. "Вы очень красивая", тихо сказала Верта. Лиса переглянулась с Конером и радостно рассмеялась неожиданному комплименту уличной торговки. "Ты тоже станешь настоящей красавицей, когда вырастешь", вернула она любезность. "Правда, Корн?" Лиса незаметно подтолкнула мужа локтем. Конечно, поспешно согласился тот, глядя однако на лохматую и покрытую пылью Вертрану лишь как на маленькую заморожку. Лет через 15, возможно. Сколько тебе, малышня? 6? Мне 9, вспыхнула Вертрана, чувствуя, как привычное возмущение вздымается волной и захлёстывает разум. И я стану красавицей. Корн. Непривычно обращение само слетело с языка. Вот сейчас между бровями проляжет знакомая складка, и он надменно поправит: "Для тебя, лорд Конер". Но господин Ростран только рассмеялся. "Прыткая малявка. Овы, я уже занят". Он с нежностью посмотрел на жену, притянул к себе и поцеловал в висок. Этим утром лорд Конер также целовал её в лоб, провожая. Сердце захлестнула болью. Верта безумно ревновала его к покойной жене и при этом отчаянно сожалела о её смерти. Поразделать то, ради чего она вернулась в прошлое. Вертра напротянула орлицы чашку с бабочками. Держите, самая большая и самая красивая. Пейте скорее, пока холодненькая. Но Лиса не торопилась пить. Польщённая вниманием маленькой торговки к мужу, она шела вливо, потёрлась носом о его щеку. Чашка опасно накренилась. Вертрана едва не бросилась её ловить. "Вот ты какой, всех очаровываешь. Смотри, я не прощу взглядов в сторону", сказала она шуття. "Думаю, Лар будет только рад такому повороту". Улыбка слетела с лица Конора. "Больше не произноси его имени". "Но Корн он твой лучший друг. Неужели так и не помиритесь?" Вертрана подалась вперёд, впитывая каждое слово. Хотя разговор не предназначался для её ушей. Лорд Конер дёрнул уголком рта. Я не против помириться. Это он не может меня простить. Его можно понять. Примирительно улыбнулась Орлисса и погладила мужа по руке. Ты заполучил меня обманом. Но ты меня простила? Лорд Конер приподнял её лицо за острянький подбородок и с тревожно заглянул в глаза. Я люблю тебя, Корн. Ты знаешь, Лиса собиралась поставить чашку, которую по-прежнему держала в руках обратно на стол, чтобы обнять Конора, но Вертрана оказалась на чеку. «Вот так всегда», — наигранно проворчала она. «Пообещают серебрушку, а потом нос воротят». «Ой, да», — спохватилась Орлиса. «Прости, маленькая, Корн, дай ей денежку». Молодая женщина поднесла чашку к губам. Вертрана затаила дыхание. «Получилось». У них получилось, и нет никакой опасности. Да откуда ей взяться в такой солнечный, чудесный день? Сначала раздался мелодичный звон, будто где-то рядом прозвучал маленький колокольчик, а потом по чашке пробежала тонкая, как волосок, трещинка. Для Вертрана мир вдруг замедлился, она видела всё чётко и ясно. Чашка в руках Орлисы аккуратно развалилась на две ровные половинки, окатив её водой. Лиса даже не вскрикнула, с недоумением разглядывала ту часть, которая осталась в руке. А вот Коннор сразу понял, что дело нечисто. Рванул к жене и закрыл ее с собой, настороженно оглядываясь. Осторожно, стараясь не порезать, вынул из ее пальцев осколок, кинул на землю. — Пойдем отсюда, родная! На Вертрану он даже не взглянул. «Подожди — Подожди! — прошептала она непослушными губами. — Не бросай меня! Ее слабая, детская магия чувствовала опасность. Кто-то плел заклятие, которому она не в силах была противостоять. Вертрана прижалась спиной к стволу. Взгляд заметался по лицам. Сколько людей сегодня в сквере? Старушка в платке покупала УЗИ по клубнику. Чуть подаль бегали, играя в догонялки. Два озорника в чистеньких сорочках. А няня почти сорвала голос, пытаясь их урезонить. Пожилой законотворец поднялся со скамьи, оставив газету. Шаг за шагом он приближался к Вертране, пальцы чуть заметно шевелились, творя магию. Верту с головой, будто накрылой ледяной водой, все члены омертвели и перестали ей подчиняться. Волоски на теле стали дыбом. Вертрана поймала взгляд страшного человека. Мак был ей вовсе незнаком, но по его лицу скальзнула тень. будто он узнал ее и чувствует себя виноватым за то, что придется совершить. «Ничего личного!» прочитала Верта по губам. Пальцы, замерев на секунду, снова пришли в движение. Теперь Верт рано поняла, что случилось с ее несчастными предшественницами. Маг вытягивал душу. Аквамарины были гостями, пусть даже в собственном теле. Верте, почти теряющей сознание, казалось, что ее душа Это клубок тонких сияющих нитей, и сейчас эти нити наматываются на пальцы Клдуна и тут же темнеют. Виртрана сползла на землю, хватая воздух по мертвевшими губами. Он бросил меня, думала она, умирая. Бросил. Сплетение нити в её груди вдруг наполнилось светом. Какая-то противоборствующая сила потянула душу Виртраны в обратном направлении, но и маг не сдавался. Его лицо сделалось ожесточённым, а пальцы задвигались ещё быстрее. Он разматывал клубок, некто заматывал его снова. Вертрана чувствовала себя канатом, который перетягивают туда и обратно. Кружилась голова и отчаянно тошнило. "Смотрите, что с девочкой!" раздались встревоженные голоса. "Вертушка, верточка, что с тобой?" испуганный голос Тима доносился словно из дальней дали. Пропустите. Зорт Конер? А как он попал в прошлое? Нет, это был всё тот же юный Корн. Ты вернулся, прошептала Верта. Что случилось? Он приложил ухо к её груди, прислушиваясь к дыханию. Проклятье, если бы мою магию не запечатали. Не могу понять, что происходит. За его спиной маячила взволнованная Орлисса. Борьба за душу Вертрана продолжалась, только никто этого не замечал. Вертрана пробился тихий, тихий, едва слышный голос лорда Коннера. Я вытащу тебя. Верта ощутила, как он чуть отпустил нить, накапливая силы для последнего рывка. Подожди, я сейчас. Я успею сказать. Корн, Лиса. Верта стремительно слабела, но надо успеть. Последняя надежда. Лиса, выпей настойку. Прохладиника. Однако губы не послушались. Душа покинула тело. Незнакомый маг победил. Правда, лишь на мгновение, потому что её душу крепко удерживали лорд Коннер и каждая из вычерченных с тщательностью рун, соединивших их ауры тысячами стежков, сшив так, что не разорвать. Вертрана рухнула в бездну, но только для того, чтобы через секунду вынырнуть в объятия лорда Коннера. Он держал её на руках, прижав к себе. Вертрана хрипло вздохнула, будто на самом деле выплыла из глубины и разрыдалась. Всё хорошо. Всё хорошо. Ты здесь, тихо повторял он. Не бойся. Всё хорошо. Он гладил её по спине и покачивал, утешая. Но вот его ладони замерли, а потом опустились. Каждый мускул застыл. Лорд Конер только сейчас осознал, Что последняя надежда развеялась в пыль. Он никогда не вернёт дочь.